Глава 9. Леди Ковентри. Когда улегся переполох, вызванный появлением Эдварда, и даже прежде, чем его успели расспросить о причине неожиданного приезда, он сказал, что удовлетворит их любопытство после ужина, а до тех пор просил оставить мисс Мюр в покое, ибо она получила неприятную новость, и тревожить её не стоит. Домочадцы не без труда сдерживали языки и с нетерпением ждали. Джерельд признался брату в любви к Джин и попросил у него прощения за своё предательство. Он ждал бурной сцены, но Эдвард лишь бросил на него взгляд, полный жалости, и печально произнёс: "И ты тоже. Не стану тебя упрекать, ибо понимаю, что тебе придётся пережить, когда откроется правда". "Ты о чём?" насторожился Ковентри. "Скоро узнаешь, бедный мой Джерельд, и будем потом утешать друг друга". Больше им ничего не удалось из Эдварда вытянуть, пока ужин не закончился и слуги не вышли, остались лишь члены семьи. Только тогда, бледный, хмурый, но не утративший самообладания, ибо невзгоды превратили его в мужчину, Эдвард вытащил пачку писем и сказал, обращаясь к брату: Джин Мьюир нас всех обманула. Мне известна её история. Выслушайте её прежде, чем я прочту эти письма. Молчи, я не стану слушать никаких лживых историй. У бедной девушки есть враги, готовые её оболгать, воскликнул Джеррильд, вскакивая со стула. Ты должен выслушать ради чести нашей семьи, тогда ты поймёшь, какими она нас выставила дураками. Я готов представить доказательства своих слов и убедить тебя в том, что она коварна, как дьявол. Посиди спокойно 10 минут, а потом, если захочешь, можешь уйти. В голосе Эдварда звучала властность и брат с тяжёлыми предчувствиями ему повиновался. Я встретился с Сидни. Он умолял меня её остерегаться. Нет, Джеральд, подожди. Я знаю, что она рассказала тебе свою историю, и ты ей поверил, но её обличают её же собственные письма. Она попыталась очаровать Сидни, как и нас, и почти убедила его на ней жениться. Он при всей своей несдержанности и опрометчивости всё-таки джентльмен. И когда некие её неосторожные слова возбудили его подозрения, он отказался брать её в жёны. Последовала бурная сцена, и пытаясь его припугнуть, она якобы в отчаянии ударила себя ножом. Действительно нанесла себе рану, но желаемого не добилась, после чего настояла, чтобы её увезли в лечебницу умирать. Леди Сидни, простая и добрая душа, поверила её рассказным. Сочла, что сын обидел несчастную девушку, и после его отъезда попыталась подыскать Джин Мьюир новое место, чтобы искупить его вину. Она считала, что Джерельд в ближайшее время женится на Люсии, а я уже уехал. Вот и отправила её сюда, как она думала, в удобное и безопасное прибежище. Нет, ты уверен в том, что говоришь? Можно ли верить Сидни, начал Блоковентри, так и не избавившись от недоверия. Чтобы тебя убедить, я прежде чем продолжить, прочитаю письма Джин. Она писала своей сообщнице, а потом Сидни их выкупил. Две эти женщины сговорились между собой, что каждая будет держать другую в курсе всех своих приключений, планов и замыслов, а в случае, если одной улыбнётся фортуна, она разделит удачу с другой. В силу этого Джин писала без обиняков, впрочем, суди сам. Письма в основном про нас. Первое написано через несколько дней после её приезда. Дорогая Ортенс, вновь неудача. Сидни оказался упорнее, чем я думала. Всё шло хорошо, но однажды я не удержалась от давнего порока, выпила лишнего и обронила между делом, что раньше была актрисой. Его это шокировало, он отступил от своего обещания. Я устроила сцену, нанесла себе, чтобы его припугнуть безобидную ранку, но негодяй не испугался, а с полным хладнокровием бросил меня на произвол судьбы. Я была бы готова умереть, чтобы задеть его по больнее, но не решилась, поэтому осталась жить, чтобы как следует его помучить. Пока такая возможность не представилась, но я его не забуду. Мать его, несчастная слабая женщина, которую я могу крутить, как хочу. С её помощью я нашла прекрасное место. Болезненная мать, недалёкая дочь и целых два неженатых сына. Один помолвлен с красивой ледышкой, Но это лишь делает его интереснее в моих глазах, ибо соперничество придаёт особый шарм завоевания. Так вот, моя дорогая, я отправилась туда, напустила на себя скромность, решила давить на жалость, но ещё до встречи с членами семьи я разозлилась так, что с трудом себя сдержала. Из-за небрежения месье, молодого хозяина, за мной не прислали экипажа. И я даю тебе слово, он ещё заплатит за свою невоспитанность. Младший сын, мать и девица приняли меня покровительственно, и я сразу разобралась в этих простых душах. Месье, буду называть его так, употреблять имя не безопасно, выглядел неприступным и даже не пытался скрыть неприязнь к гувернантке. Кузина хороша самой, но отталкивает чеванством, холодностью и совершенно явственным обожанием Месье, который позволяет ей себя боготворить, будучи совершенно бездушным истуканом. Мне понятно крайне неприятное они оба, и я намерен отплатить им за невоспитанность, помучив её ревностью и научив его добиваться расположения женщины через боль в сердце. Вся они тут страшные гордецы, но я наверняка найду на них управу, очаровав обоих сыновей, а когда они заглотят крючки, отвергну их и выйду за старика-дядю. Очень уж меня искушает его титул. Она не могла такое написать, я не верю. Таких женщин не бывает. Возмущённо воскликнула Люсия. Белла сидела совершенно ошарашенная, а миссис Коунтри нюхала соли и обмахивалась веером. Коунтри подошёл к брату, посмотрел почерк, вернулся на своё место и произнёс, явно сдерживая ярость: "Да, это её рука. Некоторые письма я сам относил на почту. Продолжай, Нет." "Я была заботлива и любезна с теми, кто ко мне расположен, а ещё подслушала разговор влюблённых." Мне всё это не понравилось. Я грохнулась в обморок, чтобы его прекратить и вызвать интерес милой парочки. Мне казалось, что всё удалось на славу, но месье что-то заподозрил и не стал от меня этого скрывать. Я забыла про напускное смирение и бросила на него красноречивый взгляд. Взгляд произвёл нужный эффект, и я буду пользоваться им и дальше. Стоило бы завоевать этого человека, однако титул мне мелее. А поскольку дядешка весьма красив и крепок, я с ним так уж и быть, поживу до его смерти, при том, что месье с его томной элегантностью весьма привлекателен, а сердце его спит так крепко, что пока ни одной женщине не удалось его разбудить. Я поведала им свою историю, они в неё поверили, хотя мне хватило дерзости объявить, что мне всего 19 лет. Я говорила с шотландским акцентом и стыдливо призналась, что Сидни собирался на мне жениться. Месье с Эс знаком и явно что-то подозревает. Придется следить за ним повнимательнее и по мере возможности скрывать от него правду. Вечером, оставшись одна, я почувствовала себя очень несчастной. Что-то в атмосфере этого счастливого дома заставило меня пожалеть о том, кем я стала. Я сидела, пытаясь собраться с духом, и вспоминала те дни, когда я была молода и хороша собой, весела и добродетельна. Из зеркала на меня смотрела увядшая тридцатилетняя женщина, ибо я сняла накладные локоны, смыла краску, маски на лице не осталось. Ох, как же я ненавижу сентиментальность. Пью за твоё здоровье из подаренной тобой фляжки, а потом лягу в кровать и увижу себя во сне в роли леди Тартьюф, которую исполняю снова. Адё, продолжение следует. Эдвард сделал паузу, все молчали. Он взял следующее письмо и продолжил чтение. Любезная моя, всё идёт хорошо. На следующий день я взялась за дело и, поняв характер каждого, испытала на них свою силу. Рано утром сбегала посмотреть на холл, оценила его по достоинству и сделала первый шаг к тому, чтобы стать его хозяйкой. Располила любопытство хозяина, от души ему польстив. Он боготворит своё поместье. Я похвалила его, добавив несколько безвкусных комплиментов ему самому. Он был очарован. Младший член семьи обожает лошадей. Рискуя собственной шеей, я приласкала его любимца, и он восхитился мной. Барышня романтична, любит цветы. Я составила букетик и впала в сентиментальность, и это ей очень понравилось. Прекрасная сосулька обожает свою покойную маму. Я восторженно отозвалась о её портрете, и она растаяла. Месье, привык к поклонению, я его не замечала, и он по природной противоречивости человеческой натуры начал замечать меня. Он любит музыку, я стала петь, но прекратила, когда он, послушав немного, захотел продолжения. Он ленив, любит, чтобы его развлекали. Я продемонстрировала ему своё мастерство, но отказалась утруждать себя ради его забавы. Короче говоря, не оставляла его в покое, пока он не начал пробуждаться. Младшего, чтобы от него избавиться, я очаровала, и его услали из дому. Бедняжка, он мне, в общем-то, по душе. Будь он ближе к титулу, я бы вышла за него замуж. От души признателен за такую честь. Эдвард презрительно выпятил губу. Джеральд же сидел, застыв, точно из вояния. Зубы стиснуты, глаза пылают, брови нахмурены. Он ждал развязки. «Пылкий мальчик едва не прикончил брата, но я сумела расположить к себе месье, разыграв роль сиделки. Правда, потом вмешалась в ашти, сосулька. Тогда я изобразила оскорбленную добродетель и больше к нему не подходила, зная, что он будет скучать. Устроила мистификацию касательно эс, отправив письмо туда, где эс точно его не получит, да и вообще разыгрывала всевозможные милые сценки, чтобы добиться признания этого гордеца». Дело движется, а я тем временем понемногу очаровываю Сара Д своей дочерней привязанностью. Это почтенный пожилой джентльмен, простодушный как дитя, кристально честный и щедрый как принц. Повезёт мне, если я добьюсь его расположения и своей добычей поделюсь с тобой. Так что пожелай мне удачи. А вот третье письмо. Счастье его содержания вас удивит, сказал Эдвард, беря в руки очередной листок. Ортенс Я сделала то, что однажды уже планировала сделать в других обстоятельствах. Ты прекрасно знаешь, что мой отец, легкомысленный красавец, женился вторым браком на женщине высокого рода. Сама я, леди Ховард, видела лишь однажды. Меня на всякий случай услали подальше. Выяснив, что славный сэр Д немного знал её девочкой и будучи совершенно уверенно, что он не слышал о смерти её маленькой дочери, Я смело назвалась её ребёнком и рассказала жалостливую историю своего детства. Сработало просто дивно. Он всё пересказал месье, и оба проявили рыцарственное сочувствие к дочери леди Ховард, хотя до этого смотрели на меня сверху вниз, в силу моей бедности и простого происхождения. Что до мальчика, он с самого начала жалел меня с искренней теплотой, даже не зная, из какой я семьи. Я этого не забуду. и если представится возможность, тоже буду к нему добра. Поскольку мне хотелось довести историю с месье до успешного разрешения, я устроила театральный вечер, попав в родную стихию. Должна пересказать тебе один незначительный эпизод, поскольку я совершила ловкий подлог, и меня едва не поймали. Я не вышла к ужину, зная, что мотылек вернется порхать поближе к огню, а мне было предпочтительнее, чтобы он порхал неприлюдно, ибо ревность в аште переходит все границы. Проходя через мужскую гримерную, я своим быстрым глазом приметила письмо, лежавшее среди костюмов. Оно явно не было частью реквизита, и меня охватил безотчетный страх, когда я узнала руку «С». Я давно этого боялась, но верила в свою удачу. Увидев письмо, я его посмотрела. «Как тебе известно, я могу подделать почти любой почерк». Прочитав в этом послании почти всю историю моих отношений с С, рассказанную с полной правдивостью, а также о том, что он наводил справки о моей прошлой жизни и узнал всё, я пришла в ярость. Потерпеть поражение, когда ты так близка к успеху, просто ужасно, и я решила пойти на большой риск. Поскольку письмо я вскрыла, подведя раскалённое лезвие ножа под печать, конверт остался неповреждённым. Я написала несколько строк почерком «С», подражая его торопливому стилю. Он, мол, в Бадене, то есть если месье ответит, да «С» ответ не дойдет, поскольку он, насколько мне известно, в Лондоне. Я положила письмо в карман, из которого оно раньше, видимо, выпало, и как раз поздравляла себя с избавлением от большой опасности, как вдруг появилась Дин, горничная в Аште. Она, похоже, за мной наблюдала. Она явно заметила письмо у меня в руке и что-то заподозрила. Я решила не обращать на неё внимания, но мне необходимо быть осторожной, она всё время начеку. Вечер завершился театральным представлением наедине. Актёрами выступали только месье и я. Мне было важно, чтобы мою версию событий он услышал раньше, чем все остальные. Вот я и рассказала ему романтическую историю домогательств в С, и он мне поверил. За этим последовала сцена при луне у розовой изгороди. Молодого джентльмена я отправила домой в сильно затуманенном состоянии. Какие же мужчины идиоты. Она права. Про барматолкован тревесь красный от гнева и стыда, ведь его безумство теперь были известны всем, включая и Люсию, которая слушала в ошеломлённом молчании. Зачитаю последнее, и с этой принеприятной задачей будет по сути покончено, сказал Эдвард, разворачивая последний листок. Это, если быть точным, копия письма, написанного 3 дня назад. Дин хватило отваги пошарить у Джин Мюир в столе, пока та была в холле, и поскольку она побоялась себя выдать, взяв оригинал, она торопливо списала письмо и отдала копию мне, умоляя меня спасти семью от позора. На этом цепь замыкается. Джеральд, ты можешь идти, если хочешь, жестоко заставлять тебя это выслушивать. Отнюдь, я заслужил подобную жестокость. Чтай, ответил Ковентри, догадываясь о содержании последнего письма и мысленно к этому приготовляясь. Брат его безо всякой охоты зачитал. Врак сдался. Порадуйся за меня, Ортенс. Я могу, если захочу, стать женой нашего градеца Месье. Подумай, какая честь для разведённой жены позорного актёришки. Фарс этот я отыграла с наслаждением и смехом, и бы сейчас ожидаю куда более достойной награды, которая позволит мне отвергнуть этого любовника. показавшего себя подлецом в отношении своего брата, возлюбленной да и собственной совести. Я дала себе слово расквитаться с обоими, и я его сдержала. Ради меня он отверг красавицу, которая его по-настоящему любит, забыл обещание, данное брату, и отбросив гордость, молил меня даровать ему моё потасканное сердце, давно недостойное любви порядочного мужчины. Но да ладно, Я полностью удовлетворена, ибо вашти получила самую болезненную рану, какую можно нанести гордой женщине. И ей предстоит новый болезненный укол, когда я ей сообщу, что презираю её отступника возлюбленного и готова ей его вернуть. Пусть распоряжается им, как вздумает. Ковентри, гневно вскрикнув, вскочил с места, а Люсия спрятала лицо в ладонях и заплакала, как будто укол оказался даже мучительнее, чем предвещала джин. «Пошлите за сэром Джоном, я умираю от страха перед этим созданием. Увезите ее отсюда, сделайте с ней что-нибудь, бедная моя Белла, кому мы тебя доверили? Немедленно, пошлите за сэром Джоном!» Бессвязно вскрикивала миссис Ковантри, судорожно прижимая к себе дочь, как будто бы в страхе, что мисс Мюир того и гляди ворвется в комнату и истребит все семейство. Один Эдвард сохранял полное спокойствие. «Я за ним уже послал, и, дожидаясь его прихода, выслушайте историю до конца». Джин действительно дочь мужа леди Ховард. Он изображал из себя священника, на деле же был просто ничтожным человеком, женившимся на ней ради денег. Дочь несчастной леди умерла, а эта девица, не обделённая красотой, смекалкой и отвагой, взяла свою судьбу в собственные руки и стала актрисой. Вышла замуж за актёра, несколько лет вела совершенно бесшабашную жизнь, поссорилась с мужем, получила развод и уехала в Париж. Потом оставила сцену и решила зарабатывать на жизнь в качестве гувернантки и компаньонки. Вы знаете, как она обошлась с семейством Сидни, потом она провела и нас, и не откройся все это, провела бы и сэра Джона. Слава создателю, я успел это предотвратить. Она уехала. Всю правду знаем только Сидни и мы. Он будет молчать ради собственного благополучия, мы промолчим ради своего. И заставим эту негодную женщину примириться с участью, которая ее наверняка рано или поздно настигнет. «Благодарю вас!» — уже настигла, причем к полному ее удовлетворению. Слова эти прозвучали негромко, и в дверях возникло видение, заставившее всех вздрогнуть и отшатнуться в изумлении. Джин Мюир под руку с сэром Джоном. «Как посмело ты сюда вернуться!» — начал было Эдвард, все же утратив самообладание. «Как смеешь ты нас оскорблять, возвращаясь сюда, чтобы полюбоваться плодами своих злодеяний? Дядя, вы не знаете эту женщину!» «Тише, мой мальчик, я не намерен ничего выслушивать, пока ты не вспомнишь, где находишься», с повелительным жестом ответил сэр Джон. «Помни свое обещание — любить, прощать, защищать и не верить их обвинениям», прошептала Джин, чей зоркий глаз уже приметил письма. «Безусловно». Ничего не бойся, дитя моё, ответил сэр Джон, после чего занял своё привычное место у камина, его всегда зажигали, когда миссис Ковентри спускалась вниз, и привлёк Джин к себе. Джеральд, возбуждённо меривший комнату шагами, остановился у кресла Люси, будто защищая её от оскорблений. Белла приникла к матери, а Эдвард, усилием воли взяв себя в руки, протянул дядешке письма и коротко произнёс: Прочитайте, сэр, там всё сказано. Я ничего не намерен читать и слушать и не поверю ни единому слову, которое ослабит моё уважение и привязанность к этой юной особе. Она меня ко всему подготовила. Я знаю имя мужчины, которому хватает подлости её очернять и угрожать ей. Я знаю, что вы оба любили её и не добились успеха. Этим объясняется ваше предвзятое, недостойное к ней отношение. Всем нам случалось совершать глупости и ошибки. Я всей душой прощаю их Джин и ничего не желаю от вас про них слышать. Если она по невинности нанесла кому-то обиду, простите её ради меня и позабудьте всё, что было. Но дядя, у нас есть доказательства того, что эта женщина не та, за кого себя выдаёт. Её обличают её собственные письма. Прочитайте их. Нельзя нам оставаться в слепом заблуждении, воскликнул Эдвард возмущённый словами дяди. Их прервал негромкий смех, и через миг они поняли, что тому причиной. Пока Сэр Джон говорил, Джин выхватила у него из руки письма, он своим любимым жестом заложил их за спину, и она, никем не замеченная, бросила их в огонь. Злорадный смешок, вспышка пламени и конец делу. Оба молодых джентльмена бросились к огню, но было слишком поздно. Доказательства обратились в пепел, а Джин Мьюир бросила на братьев вызывающий взгляд своих дерзких светлых глаз и с презрительным жестом произнесла. «Руки прочь, джентльмены! Пусть вам и не унизительно изображать из себя сыщиков, но я пока не заключенная. Вы могли обидеть бедную Джейн Мюир, но до леди Ковентри вам не дотянуться». «Леди Ковентри?» Ах, ну ла, шарашенное семейство с самыми разными оттенками недоверия, возмущения и удивления. Совершенно верно, моя любимая и почтенная супруга, подтвердил Сарджон, держась за её тонкую талию. Его слова и движения были полны нежности и достоинства, которые тронули слушателей, заронив им в душу жалость и уважение к обманутому старику. Примите её такой, какая она есть. И ради меня воздержитесь от новых обвинений, продолжил он недрогнувшим голосом. Я прекрасно понимаю, что сделал, не думаю, что мне придётся в моём поступке раскаиться. Даже если я слеп, позвольте мне оставаться слепцом, пока она не раскроет мне глаза. Мы уедем на некоторое время, а когда вернёмся, предлагаю всем зажить прежней жизнью, без перемен. Вот только Джин станет озарять своим светом не только вас, но и меня. Все молчали, решительно не зная, что сказать. Потом Джин невозмутимо поинтересовалась: "Могу я спросить, как эти письма попали к вам в руки?" Сидни, выясняя, кем ты была раньше, отыскал твою подругу Ортенс. Она бедная и падка на деньги, поэтому согласилась пересылать твои письма Сидни сразу же по получении. Всех предателей в итоге предают, сурово откликнулся Эдвард. Джин, пожало плечами и бросив взгляд на Джэрольда, с многозначительной улыбкой произнесла: Помните об этом месье и позвольте выразить надежду, что неудачные ухаживания не помешают вашему удачному браку. Примите мои поздравления, мисс Буфор, и позвольте дать вам совет. Следуйте моему примеру, если не хотите терять возлюбленных. При этих словах из голоса её исчез сарказм, из взгляда вызов. И когда она повернулась к Эдварду и Бэлле, стоявшим рядом с матерью, на лице её отразилась единственная неутраченная добродетель, которая всё ещё таилась в коварной душе этой женщины. Вы были ко мне добры, произнесла она с искренней теплотой. Я вас за это благодарю и постараюсь по мере сил вернуть вам долг. Вам, я готова сказать, что недостойно быть женой этого прекрасного человека, и даю клятвенное обещание посвятить свою жизнь его счастью. Простите меня ради него, и да воцарится между нами мир. Ответа не последовало, но Эдвард опустил возмущённый взор, не выдержав её взгляда. Белла протянула было руку, а миссис Ковантри зарыдала, будто к её сожалению примешивалась обида. Джин, похоже, не ждала изъявления дружеских чувств. Она понимала, что они готовы смириться с решением сэра Джона, но не ради неё. и приняла их презрение как справедливое наказание. Пойдём домой, душа моя, и забудем про всё это, предложил ей супруг и позвонил в колокольчик. Ему не терпелось уйти. Карету для леди Ковентри. Когда Джин услышала это распоряжение, на лице её засияла улыбка. Слова стали подтверждением, что она победила. Прежде чем исчезнуть за порогом, Она помедлила, оглянулась и, устремив на Джэрольда этот свой странный, давно знакомый ему взгляд, вкратчиво произнесла: Или последняя сцена не лучше первой. Конец аудиокниги. Читала Анастасия Великородная. Слушайте аудиосериалы и книги в Bookmate.